часть двенадцать зевнув подошел и сел на кровать очень хотелось спать судя по всему меня кормить не собирались жены постояли и ушли из дома сходил заглянул на кухню в кастрюле было пусто тогда точно спать открыл глаза и от тогого что в доме пахло похлебкой неужели решили что то приготовить впрочем не факт что мне что то достанется К моему удивлению, меня сразу накормили. Пошел на побережье. Когда обернулся, заметил, что жены тихонько идут за мной. Времени уже было много, и я надеялся, что на побережье уже никого нет из собирательниц рачков. Так и оказалось. На побережье уже было пусто. Дошел до места, где были спрятаны мои вещи. У меня был хороший ориентир. Кость идратора. Под кочкой стал искать вещи, что там приспрятал. Проверил одну кочку, за ней все соседние, но ничего не нашел. Жены, что ли, забрали? — Хватит прятаться, идите сюда. Они так и шли за мной, а теперь прятались поблизости за кочкой. — Мои призывы не подействовали, они и не собирались выходить. Пришлось идти к ним. — Вам не надоело прятаться? — сказал он, когда подошел совсем рядом к ним. — Что ты здесь делаешь? Первая вышла тоня а Оля следом за ней. Вы же все видели и знаете, что здесь оставались мои вещи. Где они? Там должны быть. Там их нет. Мы точно не брали. Кроме вас некому больше. Никто не знал, что они там спрятаны. Может, ты не там искал? Там. Мы сейчас найдем. Там их нет, вы ничего не найдете. Ты, наверное, не там искал. Они пошли туда искать, а я направился обратно в город. Мне нужно было идти к ратуши. Вначале оружие пропало, а потом все остальное. Может, конечно, крокодилы утащили. Они в прошлый раз долго находились около того места. Но это вряд ли. Скорее, это жены или утащили, или кому-то разболтали. Зря я вещи здесь оставил. Жены меня догнали уже в городе. Рик, это не мы. Конечно, не вы, только вы знали, что там спрятано. «Ты нам не веришь?» «Нет». «Куда ты сейчас?» «К Ратуша». У Ратуши они меня оставили и ушли, похоже, домой. «Здесь мне сказали, что нас переводят на другой участок обороны, и у меня сейчас будет новый десятник командиром». Мне было без разницы, где воевать. За исключением того, что на том участке я многих уже знал, а на новом участке мне все были незнакомы. «Но мне здесь было не нужно держать оборону в порту» а требовалось также ходить по городу. У этого дела оказался один плюс для меня. Во время обхода я зашел в харчевню и смог перекусить. Похлебка здесь была не то, что дома, конечно. Побольше воды, поменьше крупы, и практически не было мясных кусочков. Пришлось заплатить за нее четвертинку сереброшки и еще за четвертинку я взял кружку местного пива. Оно оказалось достаточно крепким. Алкоголь никто не запрещал пить, и многие в порт приходили, приняв на грудь для смелости. Ночь, как и предыдущая, прошла спокойно. Никто нор не прорыл. Мне не очень нравилось это новое патрулирование. Раньше в порту можно было и подремать, и поговорить с кем-то, а здесь с подростками мне было неинтересно. И за ночь находишься так, что к утру валишься с ног от усталости. С новым десятником я тоже практически не общался. Вечером пришел, утром ушел. Он только спрашивал, что мы видели ночью. Что можно было увидеть ночью? Да ничего. Во-первых, темно, а во-вторых, улица, как стемнеет, сразу пустели. У нас был факел с собой, но был приказ его не поджигать без острой надобности. Утром идти домой мне совсем не хотелось, но больше идти было некуда. Поэтому я не спеша пошел туда. Дверь мне открыли сразу, я даже не успел постучать. И тут же исчезли на кухне. Принесли мне всю кастрюлю с похлебкой и при мне наложили мне похлебку в тарелку. Потом сели сами за стол и наложили себе и стали есть. Попробовал. Вроде нормальная похлебка. Съел всю тарелку и лег спать. Проснулся от того, что кто-то рядом лежит и сопит. Это была Тони. А за спиной лежала Оля и обе обнаженная. «Вы чего задумали?» «Как чего?» «Ты должен исполнять свои супружеские обязанности, вот и исполняй». «Понятно. Никуда не денешься, пришлось исполнять». А после этого начался допрос. «Рик, тебя видели на берегу с вдовами, что ты там делал?» Отпираться было бесполезно. Похоже, действительно видели и им передали. Хотел забрать вещи, да не смог из-за них. «Говорят, ты там убил еще одного клиза». «Убил». «Тогда где он?» «Как где?» «Девушкам на берегу разрубил и раздал, у них мужей нет. «Значит, точно новую жену решил взять», — сказала Тони. «Домой почему ничего не принес тогда?» — спросила Оля. «Потому что вы меня не кормите». «Мы тебя накормили». «Тогда нет». Только здесь заметил, что у обеих глаза красные. «Похоже, не спали ночью». «Может, ты останешься?» С надеждой в голосе спросила Оля. «Я подумаю. Мы будем тебя кормить, обещаем. Я уже сказал, что подумаю». Когда собрался из дома, сразу посыпались вопросы. «Рик, ты куда?» «Штаны хочу купить тебе еще одни». «Зачем тебе они?» «Что значит «зачем»? Чтобы были?» «Не ходи, мы сами тебе все сошьем». «Что-то не особо я вам верю». «Сошьем, обещаем». «Ладно, шейте». — Зачем только они тебе непонятны? Тебе все равно Дарс убьет, — сказала Оля. — Оля, заткнись, — рыкнула на сестру Тони. — Оля, с чего ты это взяла? — спросил ее. — Он выздоровеет и вызовет тебя. — Почему ты так решила? — жены его сказали. — Ты их слушай больше. — Во-первых, дуэли сейчас запрещены, это раз. — А во-вторых, я вчера с ним виделся, и он совсем не собирался меня вызывать. — В-третьих, если вызовет, то умрет сам а мне бы не хотелось его убивать. «Это правда? Я хоть раз вам соврал?» «Вроде нет». «Тогда какие вопросы?» «Слушайте, может, перешить из вещей этих двух грабителей, что на меня напали? Мы их продали уже». «Почему вы их продали? Это же мои трофеи». «Так они малы для тебя». «Оружие что, тоже продали?» «Нет, оружие лежит». «Не трогайте его». «Не будем». Где тогда сереброшки что вы получили за одежду? Мы их на твои штаны потратим. Посмотрим, что вы сошьете. Нам нужно с тебя мерки снять. Снимайте, какие проблемы? Они, похоже, специально тянули три дня с моими штанами, хотя я их каждый день спрашивал о них. Каждый день говорили, что шьют. На четвертый день я их получил. Каждый день, как только я просыпался... Они, обнаженные, лежали рядом и требовали, чтобы я исполнял супружеские обязанности. Все эти дни ночами было спокойно. Никаких происшествий на обороне города не было. грек перестал за мной теперь заходить вечером. Мы теперь были на разных участках. Этой ночью вначале все было, как обычно, тихо. Потом, когда мы обходили участок, я услышал звуки сражения в порту. У меня не было приказа заходить в порт. Но я решил посмотреть, что там происходит, и быстрым шагом направился туда. Как оказалось, не зря. Дела на нашем участке были совсем плохи. Больше тридцати клизов атаковали одновременно. Защитники еще держались, но уже с трудом. Клизы их окружили и прижали к зданию склада. Поняв, что ситуация критическая, бросил своим зеленым, чтобы держались рядом, и атаковал ближайшего к Лизу. Молодежь атаковала двух соседних. Они были к нам спинами. Одного я сразу зарубил, и одного подняли на пике парни. Сразу схватился со вторым, и после небольшого поединка убило его. После этого наш фланг перешел в атаку, и мы уничтожили еще троих. Зато центр и другой фланг уже с трудом держались. Это, видимо, заметил их вожак, и он с несколькими клизами атаковал меня. Он был самый высокий у них. Сражался он, как и я, двумя мечами. До этого мне не встречались клизы такого роста и размера. Он, видимо, был еще и не глуп, так как сразу выделил меня как самого опасного. В итоге мы сошлись друг против друга. Казалось, что он и мечами владел неплохо, вот только ему это не помогло. Он вначале остался без одного меча, а потом и без второго. После чего я засадил ему клинок в грудь по самую рукоятку. Меня тут же атаковали два соседних Клиза, и мне пришлось сражаться еще с ними. Одного Клиза я убил сам, второго добили мои зеленые. Они, оказывается, были все время рядом. Бой уже почти стих, когда мы закончили с ними. Клизы подхватили наших раненых и убитых и побежали с ними обратно к лодкам. «Кидай пики, не дайте им наших унести!» Скомандовал я вообще-то своим зеленым, но сделали это и все остальные. Больше десятка пик полетело им вслед. Но им удалось все-таки утащить несколько тел погибших или раненых. Всего ушло больше десятка клизов. Только сейчас я обратил внимание, что большинство стражей или убиты, или ранены. Оставшиеся живые защитники ходили и добивали раненых клизов. Мои зеленые занимались этим же. Оставив их заниматься этим делом, пошел искать десятника. Нашел его среди тяжелораненых. Он был в сознании и мог говорить. «Ты как?» – спросил его. «Здоровый клизм мне попался, мне не повезло». Серьезный соперник был. «Ты убил его?» «Убил. Молодец. Ты вовремя подошел со своими. Услышал шум и подошел. Возьми еще троих или четверых и проверь город». Несколько лиц вроде ушло туда. Он закашлял кровью. лекарь сюда. Лекарь сам ранен. Нужен еще лекарь, ответил один из защитников. Диас, Нил, идите сюда, позвал двоих своих зеленых. Они сразу подошли. Что случилось, спросил Диас? Бегите в разные стороны и скажите десятникам с других участков, что у нас много раненых. Что лекарь и десятник тоже ранены. Срочно нужны лекари. Поняли? Они разбежались в разные стороны. «Мне нужно четверо добровольцев проверить город!» Десятник сказал, что туда просочилось несколько клизов. Это я сказал громко для всех. Добровольцы пойти со мной нашлись, и к ним присоединились двое моих зеленых. Отбежали они недалеко, и я сразу услышал удары. Первого я даже не успел атаковать. Его подняли на пике защитники. Почти сразу мы столкнулись еще с двумя. Они выломали дверь в один дом, но жители успели закрыться в комнате. Когда я зашел внутрь, клизы ломали дверь в комнату. Когда они заметили меня, сразу развернулись и атаковали вдвоем. Мне пришлось, сражаясь, отступать назад. На остальных, оставшихся на улице, тоже напали. После того, как клизы остались без оружия я убил в начале одного потом разобрался и с другим и сразу вышел наружу там тоже все было кончено убили еще одного кклиза мне досталось во время схватки один клиз достал меня по ноге на руке в двух местах также были порезы сел на ступеньку у входа в дом ты ранен спросил меня ганис он был из моих зеленых зацепило немного я устал у тебя вся нога в крови знаю «Жалко новые штаны, только сегодня жены сшили. Не везет мне?» «Жена зашьет», — сказал другой защитник. Его имени я не знал. «Вы посмотрите вокруг, а я пока здесь посижу. есть Если что, отступайте ко мне». «Хорошо». Они ушли, с полчаса их не было. Мы не встретили больше никого. «Тогда забираем клизов и возвращаемся в порт». Каждый потащил по клизу. Хозяйка дома вышла из дома, когда мы их потащили. Куда вы их забираете? Это наша добыча. Может, оставите немного? Отрубил ей голову и оставил. Она осталась довольна. Остальное парни утащили в порт. Сам хромая пошел за ними. Когда мы вернулись, на месте находилось три лекаря десятник с тремя войнами. Он сейчас был за старшего у них. Все посмотрели, как мы притащили четверых к лизов и облегченно выдохнули. Десятник посмотрел на меня и спросил, «Всех выловили?» «Вроде всех. Подойди к лекарю». К ним уже была очередь. У многих оказались ранения. Они всегда осматривали воина первыми. Но я не стал претендовать, тем более, что записан я был как рыбак. Сел у стены склада. Молодежь у меня тем временем собралась вместе и делились впечатлениями от своего первого боя после чего пошла рассматривать убитых клизов. Вместе они подошли к убитому мною клизу-двурушнику и с интересом стали его рассматривать, после чего потыкали пиками в него. Этот клиз сильно выделялся на фоне убитых сородичей. Другие защитники также подходили, смотрели на него, потом на меня и уходили. Кто был не ранен, собирали трофеи наши пики. После начали собирать погибших ребят в одну кучку, а к Лизу встаскивать другую. Посмотрел на наших погибших ребят. Сколько сегодня жен не дождутся своих мужей. Поначалу мне показалось, что немного ребят погибло. Но когда сносили всех в одно место, стало понятно, что у нас большие потери. Сколько еще к Лизу внесли? Вскоре ко мне подошел лекарь хотел порвать на мне новые штаны, но я не дал. Он мне зашил рану на ноге и две раны на руке. После чего я сидел, вспоминал, когда меня ранили в руку. Это было точно не в доме. Получалось, что меня два раза достал этот клиз двумя мечами. До утра на нас больше никто не напал, и я с куском клиза похромал домой. Дома жены меня раздели и уложили спать. Проснулся от того, что пришел новый десятник в дом. «Ты как?» — спросил он меня. Ранен в ногу и два ранения в руку. Как самочувствие. Как после ранения. Сможешь сегодня прийти на участок? Так я ведь не на участке, а в патруле. Ходить я точно не смогу. Знаю. Просто полежишь ночью на участке. Если не нападут трогать тебя не буду. А нападут поможешь отбиться. У меня совсем мало воинов осталось. Я не воин, я рыбак. Знаю я твою историю. Хорошо, постараюсь дойти. Жены помогут, если что. Он ушел, а Тони проворчала. Даже раненому не дают отлежаться. Тони, сегодня погибло много ребят. Клизы даже в город прорвались. Десятник погиб или тяжело ранены почти все воины. Кто оборону держать будет? Полно стражей. Непонятно, что они на стенах делают, а простые гаража не погибают вместо них. Почему, кстати, так? Да кто его знает? Кто-то должен верхний город охранять, хотя на них никто не нападает. Вечером я прихромал на участок и лег у склада. Жены хотели мне помочь дойти, но я отказался от их помощи. Десятник посмотрел, что я пришел, и больше меня не трогал. У него действительно осталось семь воинов вместе с ним. Ночью было тихо. Желающих напасть не было. Соседи болтали, что тот Крис, которого я убил... У них был вожаком, и после его смерти командовать некому. В это кто-то верил, кто-то нет. Каждую ночь до этого я слышал разные сказки про них и во все это не верил. также болтали, что это он вчера убил Десятника. также болтали, что это он вчера убил Десятника, когда они сошлись друг против друга. И еще двоих наших воинов. Справился с ним только я. Все вокруг уже считали меня очень хорошим воином потому что я смог справиться с ним. Не стал им говорить, что я рыбак. Всю ночь меня никто не трогал, даже мои зеленые. Хотя они сидели недалеко от меня и тоже о чем-то болтали. Кроме того, болтали, что нападение было и на других участках, но не такое большое, как здесь. И на тех участках также были погибшие. На нас так никто и не напал, и утром я похромал обратно. Следующие три дня были спокойными. Кроме того, вода пошла на убыль. После этого все на участке стали говорить, что я точно убил вожака Клизов. Вечером жены ошарашили меня новостью, что этой ночью умер Грег. Оказалось, что его тяжело ранили в ту же ночь, что и меня. Мы с женами сходили, попрощались с ним, и его тело вечером увезли в заброшенную шахту. В шахте хоронили тела погибших, чтобы Клизы не раскопали и утащили. Было очень грустно. Мы были с ним почти ровесники, и он был совсем немного старше меня. Мы с ним сошлись и общались. Хотя последние дни он и не заходил за мной. Теперь мне и поговорить было не с кем. Кроме того, я думал, что он мне поможет, если мне придется рыбачить. Ведь он был опытный рыбак и рассказывал много о рыбалке. Как мне быть, я совсем не знал. Раны у меня постепенно подживали. Скоро я начал ходить, почти не хромая. За это время было всего два нападения, и оба, так, одно название. Один раз пять эраклизов перелезли и быстро умерли, в другой раз трое. Прошли две недели, и меня вызвали в городскую ратушу. Пригласил меня к себе все тот же человек, что встретил меня вместе с новичками. «Рик, проходи». «Не буду ходить вокруг да около, и сразу перейду к сути». «В общем, мы решили дать тебе еще одну жену». «Не понял». — Какую жену? — Я и так взял две.